Часть 1. Глава 23. Ужин во дворце. Мы были пунктуальны. Закатный луч побежал по входным ступеням лестницы дворца вместе с нашими туфлями. Разумеется, на сей раз я была не босиком. Вверху у входа стоял сам принц Эдвард, расплывшийся в улыбке, едва завидев нас. От такого почтения, признаюсь, я чувствовала себя неловко. «Фея, я счастлив!» Поцеловал он мне руку галантно. «Никто не верит мне, что я подружился с феей. Мне не терпится похвастаться». Я поперхнулась от столь подкупающей искренности и поспешила сменить тему. «А это Мателлинг, гостья принца Дэниела», — представила я свою спутницу, но, уловив, что звучит это странно, добавила поспешно. Войдем. Сзади раздались шаги на ступенях и мы обернулись, одновременно дав дрожи пробежать по телу. Сюда поднимался господин Шерлок Холмс. «Добрый вечер. Достаточно холодно бросил он нам. Злится на мой игнор, видимо», — прокомментировала я мысленно с некоторым торжеством. «Детектив», — учтиво поклонился Эдвард, — «Мелисента просила встретить вас. Что ж, раз все собрались, пройдем. «Фея». Предложил он мне руку с умоляющим взглядом. Да, мне еще предстояло играть роль его задушевного друга. Что ж, это еще одна возможность подколоть детектива. И, как ни было низко делать это чьим-либо посредством, я приняла руку, оставляя Мателлинг по печенью Шерлока. Я знала, что он все же благороден и поведет себя с ней по-джентльменски. Однако... «Лучше его попросту изгнать из своей головы», что я и постаралась сделать. В роскошной столовой мне представилась такая возможность, ибо за столом в великом великолепии уже раскинулась королевская семья, достойная изучения. У короля и королевы было два сына и дочь Милисента. Ну, немало и не совсем штампованный сказочный набор. Эдвард высокопарно представил фею как а то есть, а я, в свою очередь, мателинг, без лишних пояснений. Но виденный мною прежде темноволосый принц Дэниел сначала побелел при виде её, потом вскочил, покраснел и пригласил ее сесть рядом. «Он мой лучший друг», — доверительно шепнул мне мой принц. «Очень хороший человек». «А ведь эта девушка сбала, верно?» Я кивнула. Принц Эдвард усадил меня рядом с Мателинг придвинул мой стул к столу и сел слева от меня. Напротив нас разместились прекрасная зеленоглазая дочь королевской читы Милисента с Шерлоком Холмсом. «Конечно», — заметила я. «Он и ее сердце успел себе в копилочку положить. Продолжим игнорировать. С другой стороны от Холмса мать семейства и королева пока не особо яркая в моей памяти женщина, а во главе король» который тоже почему-то не поддавался описанию. Хотя должен был бы. Король все таки Разговор шел слабый и светский, такой, когда говорят о погоде зимой в Амстердаме и прочую ерунду. Я достигла своей цели ни разу не ответить ни на одну фразу Шерлока. И он утихал. Постепенно. Я что-то сказала Эдварду, а он попытался влезть в разговор. Неким якобы остроумным замечанием. Я ничего не ответила, обратив внимание на не то сухого кролика, не то жирную курицу, что была так искусно в моей тарелке выложена. Холмсу пришлось умолкнуть. Я внутренне плясала Джигу. Конечно, он о чем то говорил со своей дамой иногда, которая, видимо, его и пригласила. Но постоянные смешки с их стороны, мне казалось, не могут его удовлетворить. Хотя, может, и могли. Он ведь просто купался в ее внимании. К счастью, моего в этом океане ни капли не было». Дэниел о чем то мило беседовал с Мателинк, чудесно залившийся румянцем. «Бедный Йохан». Король и королева иногда перекидывались фразами, жуя свою королевскую пищу. «Простите, если кажется, что говорю о них без должного уважения, но пока я не могла сказать о них ни хорошего, ни плохого». После трапезы пригласившие стороны забрали приглашенных прогуляться. Я попросила Эдварда показать мне дворец и спросила, нет ли здесь библиотеки. Он отвечал, что, конечно же, есть, и очень древняя. С радостью стал мне рассказывать, что ее история столь длина, что книги собирались с разных мест, и некоторые авторы до сих пор неизвестны. Труды ученых также все собраны здесь. «А что, есть ли в королевстве сейчас ученые? спросила я как бы невзначай. «Да, есть», — говорил Эдвард, вдруг начиная зевать. «Только один, но, кажется, он немного безумен. Живет в башне в нескольких милях и никому не разрешает в нее входить». «Но как же фея не знает этого? Зато я знаю много других замечательных вещей». Постаралась учтиво улыбнуться я с детства страдая синдромом отличника. Но вот после бесконечного блуждания по коридорам распахнулись двери, и целая вселенная книг встретила меня. О таких библиотеках я лишь смотрела кино или читала книги, но сама оказалась в столь чудесном месте впервые. Столько всего. Что меня весьма удивило, тут были труды Коперника и Ньютона, Здесь же история королевства по соседству Томики Данте и Гамера, и некие неизвестные мне авторы явно с местными именами: Стольфош Григель, Гринвит великолепная. Дальше ломать язык я не успела, ибо тут же на меня глядели братья Грим и сам Шарль Перо. Как сказочная умудрялась уживаться с реальными на этих полках! И кто принес сюда все это из моего мира? Догадка о портале все больше превращалась в аксиому из теоремы. «Эдвард, это же... просто чудесно!» — воскликнула я, чтобы воскликнуть хоть что-то. «Хочешь, фея, как а то есть, можешь остаться здесь так долго, как только пожелаешь?» Серьезно? воздела я руки благодарственно. «Это ведь такой шанс!» После ухода Эдварда я нашла полочку исследований ученых и книгу с загадочным названием. Четыре ветра — то, что нужно. Подумала я, уселась за стол, поставив подсвечник поближе, и погрузилась в увлекательное и познавательное чтение. Но вдруг двери отворились, и вошел быстрыми легкими шагами детектив Шерлок. Я, конечно, где-то в воображении просчитала такую возможность, но была она на грани фантастики. Увидев меня, он от неожиданности вздрогнул и остановился.